Глава 12. Прощание с царями. Последняя весна. Наступила последняя весна Распутина. После всех тревогнений, связанных с заговором Хвостова, он захотел воли. Начинались полевые работы, и он знал, земля требует мужика. А сын его служил теперь санитаром в царицком лазарете, далеко от земли. Как всегда, он решил сначала заехать в Верхатурию. поклониться любимому святому, замолить все плотские грехи и сладко покаяться, и в покаянии обрести новую силу. Распутин уезжал в начале марта. Его провожали Вырубова, Муня Головина и прочие поклонницы, и, конечно же, Моносевич. Но вдруг на перроне к ужасу окружающих появилась безумная генеральша в белом балахоне с кудахтающими курами в лукошке. Из показаний Лохтяной. Хотя с Григорием не хотел, чтобы я ехала с ним в Верхатурье, не сказав ни ему, ни другим, что я задумала ехать в Верхатурь в одном поезде с ним, я явилась на вокзал и распорядилась внести все свои вещи в купе, в том числе лукошка с курами, которых я везлацу от Макарию. Отец Григорий гневно приказал, чтобы я ехала через несколько дней. Между тем дали второй звонок, и пришлось мои вещи спешно уносить мне самой. Стоявший тут же в коридоре монасевич высокомерно глядя на меня, сказал по-французски: "Она тоже уезжает". Тогда я повелительно обратившись к нему, приказала ему вынести оставшиеся лукошка с курами, что Моносевич, озираясь по сторонам, исполнил. Заговор продолжается. Но уже вскоре наш друг вернулся в Петроград. Алекс опять боялась отпускать его надолго. Чуствовала, надвигалось В терновом венке революции грядёт шестнадцатый год, пророчествовал молодой Маяковский. Так мужик вновь возвратился в опасную столицу. Хвостов ушёл, но оставались могущественные люди, которые дали министру большие деньги на убийство. В том деле Хвостов очень осторожный их назвал. В мои намерения устранить Распутина были посвящены лица из высшего света. Например, об этом я говорил с княгиней Зинаидой Юсуповой, которая дала мне понять, что для этой цели я могу рассчитывать на неограниченные денежные средства. Княгиня Юсупова, являясь представительницей взглядов всей великокняжеской среды, ясно видела, что Распутин ведёт династию к гибели. Да, Зинаида Юсупова действительно представляла всю великокняжескую среду. И передача денег Хвостову всего лишь эпизод огромной и тайной работы, которая уже шла вовсю. Человек в маске. В бесчисленных донесениях агентов о лицах, посещавших квартиру Распутина в 1915-1916 годах, мелькает фамилия Беллинг. Александра Александровна Беллинг, жена прапорщика, зафиксирована на квартире 13 февраля 1916 года. 26 февраля и так далее. Тридцатилетнюю модную певицу часто приглашали на самые великосветские музыкальные вечера. Она пела и в царском селе у императрицы, и вообще, как она сама о себе писала, пользуясь симпатией наверху, как артистка я пела где и когда хотела. Она была хороша собой, и Распутин, естественно, был к ней очень неравнодушен. Однажды Белинг получил удивительное письмо Рукописный отрывок из его воспоминаний об этом таинственном послании я обнаружил в архиве Феликса Юсупова, будущего убийцы Распутина. Как-то утром, когда я разбирала почту, я нашла конверт с незнакомым почерком. Вскрыв, прочла следующее: "Верьте тому, что то, о чём я буду с вами говорить, продумоно и на вас возлагают большую серьёзную задачу. Завтра в 6 вечера позвоню вам, чтобы узнать, где и когда я могу надеяться" встретиться. Предлагаю вам быть не одной. Сопровождающий вас может быть в маске, в каковой буду и я. Какой балаган, подумала я. Но в шесть вечера раздался телефонный звонок. Я услышала низкий, красивый и немного суховатый голос. Последовало предложение встречи. Певица решила согласиться и сказала незнакомцу, завтра я обедаю у Данона. Так как вы хотите показаться мне только в маске, что я нахожу забавным, Мне придётся обедать в отдельном кабинете. Я наняла кабинет номер 6. Не ошибитесь. Ровно в 7 часов я вас там жду. Затем я протелеграфировала моему другу К, прося его быть моим кавалером. Он отличался прямотой своей натуры и ясным умом. В 7 мы с К закончили обед и пили кофе. Не прошло и 5 минут, как вошла статная высокая фигура, и хотя он не снял пальто и лицо его было скрыто под маской, мне показалось, что я не первый раз его вижу. И незнакомец заговорил, «Прошу вас молча, не перебивая, выслушать меня. Мы знаем ваш взгляд на все, что творится вокруг, и сознательно предлагаем вам выбрать способ убрать Распутина. Мы не будем говорить вам, что беремся оградить вас от возмездия сверху, даже вернее всего, что вас уничтожат. Но зная, что цель вашей жизни — дочь, мы гарантируем ей царское обеспечение на всю жизнь». Он попросил не торопиться с ответом и хорошенько подумать, затем, поклонившись, вышел. Сохрани вас Бог вмешиваться в эту кашу, воскликнул К. Все их предложения к чёрту, к чёрту. Бедняжка, да вы знаете, чего хочет этот фрукт? Он хочет предотвращения революции и спасения династии. Кто из них решится убить эту гадину? Все дорожат за свою шкуру. Остерегайтесь их и не трогайте его. Подождите, ещё не пришло время, но оно близёхонько. Ещё два-три штриха, и Россия спасена. Думаю, что Феликс хорошо знал собеседника певицы. Статная высокая фигура все Романовы за исключением последнего царя были высокого роста. И этот намёк я не первый раз его вижу. Белинг, часто посещавшая придворные рауты, узнала этого человека даже под маской. Скорее всего, это был тесть Феликса, великий князь Александр Михайлович, брат которого вскоре будет умолять царя избавиться от Распутина. Возможно, именно потому Белинг прислала эту запись его зятю, князю Юсупову, и потому он сохранил её в своём архиве. Так что наряду с матерью Феликса, давшей Хвостову деньги на убийство Распутина, действовали и мужчины из великокняжеской среды, но действовали безуспешно. Пока петля вокруг мужика сужалась, и он это чувствовал. Теперь он всё чаще повторял своё страшное пророчество. пока я жив жив в династия из показаний Бадмаева бываю у Распутина и обращая внимание на его охрану я спрашивал его не боишься ли ты нет ответил Распутин за себя не боюсь но боюсь за народ и за царскую семью потому что когда меня убьют и народу будет плохо и царя уже не будет можно представить что испытывала Алекс слушая всё это как она должна была теперь заботиться о его жизни ну что это было Уловка хитроумного мужика, решившего защитить себя таким образом, или действительно одно из пророческих видений загадочного человека. Алекс пытается обеспечить безопасность Распутина и, естественно, поручает его охрану Штюрмеру, имевшему долгий опыт работы в Министерстве внутренних дел. Штюрмер впоследствии показывал: после ухода Комиссарова Распутина охраняло только охранное отделение, охранка. Распутин в последнее время стал очень много кутить. И охранка жаловалась, что нет никакой возможности за ним наблюдать, потому что за ним приезжают разные моторы и увозят его неизвестно куда. Так охранное отделение заранее умыло руки. Там понимали, что убийство неизбежно. Умыл руки штурмер. Ему была неприятна обязанность охранять Распутина, и премьер нашёл стражу для мужика. Нужен был человек, который знал бы приблизительно, кто из лиц мог быть опасным и нежелательным. чего ни съи агенты не могли сделать. Вот тут и пригодился Монасевич Мануилов. Он и в семейство был вхож. Теперь охранный мужика, а с Нею и ответственность за его жизнь была возложена на Монасевича. Согласие плохо понимавший в этих делах Алекс. Распутин был обречён. Агенты по-прежнему внимательно следили за ним и вяло его охраняли. Мужик надром чуял, обложили, приближаются. И потому на лето решил опять исчезнуть из столицы. Взгляд на Распутина через окно. В архиве чрезвычайной комиссии сохранился забавный дневник, в котором синодский чиновник Благовещенский описал жизнь своего удивительного соседа Григория Распутина. Кухня его как раз напротив моей кухни, так что прекрасно всё видно. Добавляем и прекрасно слышно, потому что Распутин жил прямо за стеной. И вот Благовещенский слушал, смотрел и всё записывал в дневник. Описал он и отъезд мужика из столицы. Пишу у себя в кабинете, а за стеной происходит какая-то вакханалия. По-видимому, кутёж перед отъездом его на родину. Пляска, смех. К 12 часам пришли музыканты, стройный оркестр из какого-то увеселительного сада. Играли и пели очередные мотивы, сопровождавшиеся бурной пляской. Неоднократно пропеты грузинские песни баритоном. Вероятно, пел попхад с женихов дочерей. Кутёж продолжался до поздней ночи. В конце уже слышались отдельные голоса опьянные и пляска одного лица. Видимо, сам разошёлся вовсю, пел и плясал соло. Постоянно приходили в кухню за закусками, фруктами и бутылками вина. Всё больше дамы и барышни все оживлённые, раскрасневшиеся, развязные весёлые, всю посуду мыли сами дамы. Прощение со святым Семёном. Уезжая, Распутин напомнил своим поклонницам, чтобы те ценили время, проведённое с ним. Из показания Моносеевича. В июне 1916 года в моём присутствии и в присутствии Вырубовой он уверял своих поклонниц, что ему положено ещё 5 лет быть в миру. За это время, как он обещал, наследник навсегда выростит из своей болезни. А потом он скроется от мира и от всех своих близких в известном только ему глухом месте, где будет спасаться, ведя подвижнический образ жизни. Но вскоре Алекс опять позвала его обратно, и опять он возвратился в опустевшую летом, вечно сырую с влажными ветрами столицу, грозившую ему столицу. Я опять в конце лета вырвался на крестьянский труд собирать урожай. И опять кутил перед отъездом, чтоб запомнили Гришку. Смутное время грядёт, кто знает, доведётся ли вернуться. И опять записывал в дневнике: "Возмущённый сосед. Всю ночь происходил кутёж. Был приглашён хор цыган, 40 человек. Пели, плясали до 3:00 утра. Вообще от 6 августа он пьянствует, пристаёт на дворе к прислугам, лес с ними целоваться". 9 августа уехал, как говорят, к себе в деревню. Распутин уехал не один. Он повез самых верных в Верхотурский монастырь, поклониться мощам святого Симеона. Будто чувствуя в последний раз. Хромая Вырубова в сопровождении служанки Марии Беляевой и фельдшера Жука. Лили Ден, Муня Головина и две дочери Распутина разместились в монастырской гостинице и стойко боролись с грязью и мириадами клопов. Сам наш друг жил в келье. Оттуда ездили к отшельнику Макарию, где в пристроенный к его скиту комнатки обитала безумная генеральша. Она носила дрова, чистила и мыла келью Макария и молилась. Из показаний Беляевой: "Ухтина живёт в особой келье, одета во всё белое, на груди иконки. Я и Вырубова провели у неё ночь. С нами ночевала и Ден. На другой день мы уехали в монастырь, где мощи Семёна Поклонившись святому, Распутин отправился с дочерьми в Покровское, а поклонница обратно в столицу. Они не знали, что прощались с его монастырём. Кабель для разговоров с Берлином. И снова Алекс вызвал его в конце августа, и в столице он опять почувствовал, что обречён. Уже на каждом углу, в каждом доме говорили: Распутин куплен немецкими агентами. А слепо повинующиеся ему царица и вырубово эти тёмные силы решили вывести Россию из войны. Даже не разговаривали про Распутина и измену, а просто упоминали об этом как о само собой разумеющемся, писал мобилизованный тогда в армию литератор Виктор Шкловский. Тёмные силы, опасность сепаратного мира с Германией, избавление от Распутина вот идеи, которыми жило тогда общество. В дневнике великого князя Андрея Владимировича разбросаны строки: "Удивительно непопулярно Алекс. О, боже, спаси Россию, только не этот постыдный мир". Вчера сестра милосердия из Зимнего дворца сообщила, что есть секретный кабель для разговоров с Берлином. Главной задачей чрезвычайной комиссии в 1917 году было подтверждение этих слухов о тайных сношениях царицы с немецкими родственниками, о планах сепаратного мира. Но ничего подобного комиссии установить не удалось. Напротив, все факты подтверждали невиновность царей. Когда в конце 1916 года германское правительство обратилось к державам Антанты с предложением о мире, Николай ответил, что время для мирных переговоров еще не наступило, так как достижение России и своих задач, обладание Константинополем и проливами, равно как и создание свободной Польши из трех ныне разрозненных областей, еще не обеспечено. О том же писал в своих мемуарах английский посол Бьюкинон. Единственный пункт, в котором мы можем рассчитывать, что он, царь, останется тверд, это вопрос о войне. Тем более, что государыня, фактически управляющая Россией, сама неколебима в решении продолжать войну, а что бы это ни стало. Да и сам Распутин теперь неоднократно заявлял он за войну до победы. Из показаний Моносевича Распутин говорил: "Если бы я был в начале войны, войны бы не было. Но раз уж начали, надо вести её до конца. Если ссора ссорьтесь, а полуссора это опять будет ссора". Про неё, царицу, говорил: "Она страшно стоит за продолжение войны". Но были моменты, когда она плакала, думая о том, что её брат ранен или убит. Это подтверждает и близкий к царской семье командир яхты "Стандарт Саблен". Государь был сторонником доведения войны до победы. Так же относилась к войне и государыня. Никаких документов, подтверждавших обратное, не нашли. Однако тотчас после февральской революции камин царицы был забит пеплом от множества сожженных бумаг. Что же она жгла? Что-то интимное? Но почему остались ее весьма интимные письма, например, о ревности к Ане? Да и что могло быть запретного у нее, целиком посвятившей себя семье? Нет, скорее жгла она что-то другое, опасное. В ее переписке с царем осталось упоминание о письме от брата Эрни, который так хотел мира. Неподобные ли письма стали пеплом в камине? Впрочем, и в оставшейся переписке иногда прорывается. 1 ноября 1915-го. Наш друг всегда был против войны и говорил, что Балканы не стоят того, чтобы весь мир из-за них воевал. Но некий молчал. Верный губительным обязательствам перед союзниками, он не хотел принимать её призыва, а она не смела продолжать. Эта тема была запретна для той, которую толпа звала немкой. Светлые головы тёмных сил. Но в 1916 году, предчувствуя опасность от призывов, она перешла к действиям. Последней осенью их царствования она писала мужу 18 сентября. Я всецело уповаю на милость Божью. Только скажи мне заранее, когда предполагается наступление, чтоб он мог тогда особо помолиться. Это имеет особое значение, и он понимает, что ты переживаешь. Речь шла об уже подготовленном наступлении войск юго-западного фронта под командованием генерала Брусилова. И вдруг царь его отменяет, весьма неожиданно для ставки. Оказалось это Алексу молило Ники не начинать наступление, как всегда сославшись на предсказание нашего друга, который естественно приветствовал такое решение царя. 23 сентября наш друг говорит по поводу новых приказов данных тобой Брусилову и так далее, очень доволен распоряжением папы, будет хорошо. Он об этом никому не скажет. Но окружение, как всегда сумело уговорить государя, и генерал Брусилов продолжил наступление. 24 сентября. Милый, наш друг совершенно вне себя от того, что Брусилов не послушался твоего приказа о приостановке наступления. Он говорит, что тебе было внушено свыше издать этот приказ и что Бог благословил бы это. Теперь же он говорит, снова будут бесполезные потери. Надеется, что ты всё же будешь настаивать на своём решении, так как сейчас не ладно. Государю и Верховному Главнокомандующему приходится оправдываться. 24 сентября. Только что получил твою телеграмму, в которой ты сообщаешь, что наш друг сильно расстроен. Когда я отдавал это приказание, я не знал, что Гурко, командующий одной из армий Юго-Западного фронта, решил стянуть почти все имеющиеся в его распоряжении силы и подготовить атаку совместно с гвардией и соседними войсками. Эта комбинация подаёт надежду на возможность успеха. Эти подробности только для тебя одной, прошу тебя, дорогая. Передай ему только: "Папа приказал принять разумные меры". Царь боится. Он наслышан о шпионах, окружающих нашего друга. Но она опять молит. 25 сентября. О, прошу тебя, повтори свой приказ Брусилову: "Прекрати эту бесполезную бойню". Ты должен на этом настоять. Ты глава И все на коленях будут благодарить тебя, а также наша славная гвардия. Там непроходимые болота, открытые места, на которых невозможно укрыться. Мало лесов, скоро начнется листопад, нет никакого спасительного прикрытия при наступлении. Наши генералы, они равнодушны к потерям, а это грех. Бог благословляет твой план, пусть его выполнят. Пощади эти жизни, милый. Эти письма и были... истинным отражением ее мысли, о которых не знал Бьюкинен. Не надо никаких наступлений, надо прекращать войну. Незадолго до этого, в результате безуспешного наступления на Западном фронте, за 9 дней было потеряно 80 тысяч человек. Если новое наступление провалится, будут новые жертвы и приближение революционного взрыва. А если оно будет успешным, это означает продолжение войны и тот же неминуемый взрыв, о котором постоянно пророчествует наш друг. Теперь, приезжая из деревни, он постоянно рассказывает Алекс, как ненавидят войну крестьяне. И она счастлива. Мужик говорит то, что она так хочет услышать. Войну надо закончить любой ценой. Самое поразительное, царица и мужик были тогда правы. Но ни большая романовская семья, ни двор, ни аристократия, ни буржуазии, ни думские вожди их правоты не понимали. и её докажет не только падение монархии, но и гибель пришедшего ей на смену временного правительства. Большевики победят, потому что поймут и осуществят светлую идею тёмных сил заключить мир любой ценой. Именно этого хотели в 1916 году при тече большевиков, последняя царица и Распутин. Тогда тёмные силы могли спасти империю. И эти попытки, видимо, отразились в переписке Алекс с братом Эрни, письма которого она и сожгла. Результатом одной из таких попыток стала таинственная встреча в Швеции, разгадку которой так и не смогла узнать чрезвычайная комиссия. Любимец дам и депутатов. Вряд ли кто-нибудь мог предсказать летом 1916 года, что товарищ председателя Думы Протопопов, этот шармер Любимец оппозиции Доловелас баловен судьбы и всего лишь через несколько месяцев станет самым презриваемым человеком в политической жизни России. Тем летом Протопопов был главой думской делегации в Швеции, где встретился с неким Вартбургом, сотрудником германского посольства, братом известного немецкого бизнесмена. Во время встречи Вартбург информировал Протопопова о желании дяди Вилли заключить сепаратный мир с прежним своим другом Ники и о возможных его условиях. Кайзер предлагал почётный и выгодный для России мир. По возвращении Протопопов сделал царю доклад об этой беседе. Николай Свято соблюдавший слово данное союзникам, не одобрил этой встречи и счёл разговоры о мире преждевременными. На том дело и затихло. Протопопов был одним из вождей думской оппозиции, требовавшей войны до победы, и никому тогда и в голову не приходило подозревать его в сношениях с немцами. Между тем, то, что Шейла Лунц в подозрительной квартирке Книрши застала Протопопова кутившим с Распутиным, было не случайно. Оказалось, что любимец Думы имел постоянные тайные контакты с ненавистным Думе мужиком. Их свёл общий знакомец тибетский врач Бадмаев. Александр Дмитриевич Протопопов типичная фигура времён заката империи, человек декаданса, блестяще образован, в воспитании получил в иезуитской коллегии в Париже. Очарователен в обществе, прекрасный пианист, друг знаменитого Мосне, но всё в нём было как-то изуротовано, тронуто некой гнилью. Ещё во время службы в Конногвардейском полку Протопопов прославился участием в самых постыдных оргиях, кутежами пустил на ветер большое состояние. Из-за запущенной венерической болезни ему пришлось познакомиться с доктором Бадмаевым, который брался лечить в тех случаях, когда другие врачи отступали. У Протопопова был прогрессивный паралич в начальной стадии и приступы жесточайшей меланхолии. Надежду он возлагал только на таинственные тибетские средства. В конце 1915 года Протопопов в очередной раз лежал в клинике Бадмаева. Хитрый китаец узнал тогда от своего друга Распутина о поисках новых министров, и Бадмаев, всю жизнь пытавшийся участвовать в большой политике, не упустил свой шанс. Протопопов любимец Думы. Вот кто нужен царю. Его пациент примирит парламент с властью. Мягкий и хорошо воспитанный, он не может не понравиться в царском селе. Этот больной, безвольный человек будет безропотно служить царице и не забудет своего врача. Так состоялись смотрины, знакомство Протопопова с Распутиным. Из показаний Протопопова Бадмаев посоветовал Распутину провести меня в правительство. Бадмайв хотел сделать меня председателем совета министров и верил в силу влияния Распутина на царя и царицу. Если он этого желает, он и добьётся. Начались тайные встречи с мужиком. Именно тогда у них появилась общая знакомая, хорошенькая Шейла Лунц, которая безуспешно навещала Распутина и которую совсем не безуспешно начал навещать протопопов. Из показаний Лунц Он производил на меня впечатление мягкого, умного и обворожительного человека. Я в это время горевала без мужа, и Протопопов приезжал ко мне по вечерам поболтать со мной. Встретиться с Протопоповым на квартиру Шейлы приезжал и Распутин. Из показаний Филиппова. Протопопов приезжал к ней чрезвычайно часто для свидания лично с нею, а затем в присутствии приглашавшегося туда Распутина. Протопоп стал держать себя чрезвычайно конспиративно, с тех пор, как заручился обещанием Распутина помочь ему получить пост министра внутренних дел. Распутинщина. В ресторанах, в кабинетах, на квартирах шлюх начинался теперь путь во власть. Царь, находившийся в ставке, отдал свои полномочия по формированию власти царице. Царица поручила это полуграмотному мужику, а тот перепоручил окружавшим его проходимцам. И хитрумные финансисты в полуфеодальной стране попросту покупали власть. Причём все они боролись, подсиживали, умно заманивали в ловушки и обливали грязью друг друга. Все они в совершенстве овладели искусством взаимного истребления, не понимая, что раскачивают лодку, в которой сами же сидят, лодку, которая уже еле-еле держится на плаву. Тогда всё это кончилось катастрофой. Но вернёмся в июнь 1916 года, когда приехавший из Швеции протопопов впервые удостоился высочайшего приёма. Несмотря на неудовольствие Николая от его встречи с Вартбургом, протопопов тем не менее был обласкан царём. Из Показани вырубовый. Это было характерно для государя, у которого иногда с первого взгляда зарождались безотчётные симпатии к людям. Думаю, подруга привычно лукавит. Симпатию Николая подготовили, ибо встреча с Вартбургом была первым поручением царицы, которое выполнил Протопопов. Он, вчерашний борец за войну до победного конца, привёз предложение о сепаратном мире, и не его вина, что Николай не посмел пойти против своего окружения, против Думы и остался верен союзническому долгу. Но во время встречи царь понял: Распутин прав, любимец Думы готов выполнять любые поручения. Вот почему Николай был так доброжелателен с этим мягким человеком, столь отличным от его прежних громогласных министров, и в конце аудиенции повёл себя очень сердечно. Протопопов запомнил, как сквозь стеклянную дверь он увидел играющего Алексея, и государь вдруг сказал: "Вы не представляете, какое утешение для меня этот мальчик и как мне не хочется отпускать его". Так утро на возник Протопопов, которого Распутин называл Калининым или генералом Калининым. И когда Бадмаев с изумлением поправлял его, мужик говорил: "Всё равно, у государя все смеются, когда я называю его Калинин". В фелистовских сектах прозвищами скрывали истинные имена. Обожавшая тайны царицы сделала распутинские прозвище частью шифров в своих письмах, которые многие при дворе мечтали перехватить. Министр путей сообщения назывался теперь Железный, штурмер превратился в старикашку. вспомним также хвоста и толстопузова, хвостового, суслика, епископа Варнаву, а царь и царица, папа и мама. После истории с Вортбургом и начинается выдвижение протопопова. Сам он показал на наследстве. Распутин говорил мне, что сразу председателем совета министров я не буду, а вначале получу пост министра внутренних дел. Протопопов должен был стать третьим министром внутренних дел и вторым премьером выдвинутым мужиком. Долгожданный союза, о котором мечтал когда-то в начале царствования Николай, союз мужика с властью стал реальностью. Почему осмелел старикашка? К тому времени Распутин уже понял, уж штурмеры оказались свои планы точно такие же, как и у предыдущих. Каковцев, хвостова Все они действовали по одной схеме: сначала воспользоваться мужиком, на время заключить с ним союз, а потом отодвинуть его от власти. Умный и интуитивный Распутин почувствовал, старикашка ведёт свою игру. Уклоняется от встреч с ним и мамой. Избегал при первой встречи с Манасевичем, хотя тот привычно служа двум господам, аккуратно посылал штурмеров в конвертах с грифом секретно с сведения о том, что затевают в царском селе. Но премьер величественно игнорировал ракомболя, а вскоре попросту откомандировал в распоряжение департамента полиции. И митрополит Петерим был тоже недоволен, почувствовал, что ж тюрмер уже реже говорить с ним по телефону. Распутин по-своему реагировал на поведение премьера. Как показал Моносевич, мужик орал на первого сановника империи. «Ты не смеешь идти против желания мамы. Смотри, чтоб я...» тебя не отошёл тогда тебе крышка а когда моносевич его урезонивал подогревая тем самым его страсть распутин чётко объяснял старый кашка не повинуется маме стал сам прыгать шея ему будет быстро сломана желание мамы истинного премьера вот закон и скоро мужик окончательно решил штурмер стал опасен В конце лета 1916 года по Распутину был нанесен сильный удар. Арестовали Моносевича Мануйлова. Рокомболе вечно нужны были деньги. Игра в карты и дорогая любовница требовали больших расходов. И в августе некий московский банкир сообщил новому директору департамента полиции генералу Климовичу, что Моносевич потребовал у него 25 тысяч рублей, обещая при помощи Распутина избавить банк от ревизии. И вместо того, чтобы проинформировать царское село, генерал дал делу ход. По его совету в банке переписали номера ассигнаций, и Монасевич был арестован с наличным прямо на улице. Мужик понимал, что Климович никогда не решился бы на это, не имея поддержки премьера. И действительно, в царском скоро узнали, что Штюрмер сказал о аресте Монасевича. Наконец-то этот негодяй и шантажист за решёткой. Счета Моносевича в банках были арестованы. Выяснилось, что только за конец 1915-го, начало 1916-го года на его счету в одном лишь банке «Лионский кредит» появилась громадная сумма — 260 тысяч рублей. Распутин бросился к маме. Но Алекс пришлось смолчать. Прямо выступить в защиту этого подозрительного человека, уличенного к тому же во взятках, она не посмела. Почему же Штюрмер вдруг так осмелел? Перестал бояться опасного мужика. Может быть, старый лис, располагавший всей информацией тайной полиции, знал, что уже скоро его освободят от Распутина. Умер отец Распутина. Но хоронить его Григорий не поехал и на сорокадневную понехиду послал сына, так как сам по просьбе царей должен остаться. А смерть отца мужик, по словам агентов, говорил с подкупающим прискорбием. Агенты неоднократно отмечали в донесениях, как он нещадно бил отца, но они были люди городские и не понимали. Распутин бил отца, как когда-то отец бил его деда. Но он и любил отца, как отец когда-то любил деда. Тайный банкир царицы. Между тем наступление на Распутина продолжалось. Последовал новый удар. В царское село приехала жена банкира Рубинштейна и бросилась на колени перед вырубовой. Оказалось, одного из богатейших людей России арестовали по самому страшному обвинению в шпионаже. Рубинштейн скупил бумаги страхового общества Якорь и прибыльно продал их шведскому страховому обществу. Но в бумагах оказались планы застрахованных в Якоре украинских сахарных заводов. Этого было достаточно. Второй человек из Распудинского мозгового центра оказался за решёткой. И опять штурмер безучастен. Алекс поняла: необходим новый премьер и новый глава МВД и немедленно. Теперь в письмах к Нике она постоянно просит назначить министром внутренних дел Протопопова. Точнее, просит не она, а, конечно же, наш друг. 7 сентября. Мы не наглядны. Григорий убедительно просит назначить на этот пост Протопопова. Ты знаешь его, и он произвел на тебя хорошее впечатление, он член Думы, а потому будет знать, как с ними себя держать. Я не знаю его, но верю в мудрость и руководство нашего друга. Его любовь к тебе и к России беспредельна. Бог послал его тебе в помощники и в руководители, и он так горячо молится за тебя. Но Никки сомневался. 9 сентября. Я должен обдумать этот вопрос. Мнения нашего друга о людях бывают иногда очень странными. как ты сама это знаешь. Поэтому нужно быть осторожным, особенно при назначениях на высокие должности. А в это время Рубинштейны в тюрьме уже допрашивали следователи особой комиссии по преступлениям в тылу. И вскоре в обществе начали распространяться слухи о том, что Рубинштейн тайный банкир царицы, которого с ней свёл Распутин, что через него она переправляет деньги своим обнищавшим в войну немецким родственникам. Никаких документов, подтверждающих этот слух нет. Но Алекс не осталась безучастной к судьбе Рубинштейна, в отличие от Монасевича. К призывам к царю о новом министре добавились её настойчивые требования освободить злосчастного банкира. Николай недолго выдерживал этот напор, и 18 сентября Протапопов к полному изумлению Думы был утверждён в должности главы МВД. Алекс посылает Нике конспект его беседы с новым министром, естественно, от имени нашего друга. 27 сентября. Держи мою записку перед собой. Наш друг просил тебя переговорить по поводу всех этих вопросов с Протопоповым. И вторым в этом списке, до вопроса о градоначальнике Петрограда, значится вопрос о Рубинштейне. Она пишет: Рубинштейн выслать то есть освободить из тюрьмы и, главное, прекратить следствие. Так она беспокоилась о судьбе банкира. Апофеоз. Нет, не зря певица Беллинка писала царственную осанку Распутина. Со времен русских императриц XVIII века фаворит не достигал такой силы. И большая романовская семья, и дворы, и министры противостояли ему из-под тяжка, надеясь только на тайный заговор, а открыто выступать не смели. Генерал Климович, арестовавший Моносевича, тотчас слетел с поста. Дни штюрмера, осмелившегося тайно интриговать, были сочтены. Наши, царица Вырубова, Распутин и новый министр внутренних дел с подчиненной ему тайной полицией, собрались править Россией. И мерило лояльности для царицы по-прежнему наш друг. Всякое недоброжелательство к нему карается. Так она просит Ники сменить Петроградского города начальника Абаленского, который вместе с сестрой Фрейлиной посмел выступать против Распутина. Абаленского тотчас обвинили во взяточничестве, и столичный городоначальник, генерал-майор свиты его величества, потомк древнейшей княжеской фамилии, унижался, в прямом смысле слова плакал перед мужиком. Из письма Алекс. 28 сентября подумать только Абаленский выразил желание повидать нашего друга, послал за ним великолепный автомобиль. Вначале он очень нервно его принял, затем стал говорить всё больше и больше, пока в конце концов не ударился в слёзы. Тогда Григорий уехал, так как он увидел, что наступил момент, когда душа совершенно смягчилась. Он во всём станет слушаться советов нашего друга. Затем он показал аккуратно перевязанную пачку всех 20 писем с прошениями которое наш друг ему за эти годы присылал и сказал, что он постоянно делал все, что было в его власти. Я не могу представить себе, как это он, этот гордый человек, мог сдаться. Наш друг видит великий духовный смысл в том, что человек такой души, как Абаленский, всецело обратился к нему. Князь выплакал прощение. О взятках как-то сразу забыли, он получил почетное назначение на фронт, командиром бригады. Сколько их гордых тогда сдались. Но можно представить, как, унижаясь, они ненавидели могущественнейшего мужика. Мама, держись посередке. И так появился новый министр внутренних дел с начинавшимся прогрессивным параличом. Своеобразный символ тогдашней власти. В отличие от предшественников, он был уже подготовлен к общению с Распутиным. Белецкий показал. В своих сношениях с Распутиным он был не новичок, не из тех, которые сходились с Распутиным, считая его за простого человека, и на этом попадались. Царско-сельский кабинет мог быть доволен. Нашли послушного министра, которого к тому же любит Дума. Распутин говорил Моносевичу, «Мы ошиблись в толстопузом, потому что он тоже из этих дураков правых. Я тебе говорю, все правые дураки». А вот теперь мы и взяли между правыми и левыми протопопова. А царица, мужик сказал о думских парламентариях, и правые у нас дураки, и левые. Ты, мама, я же есть посередке. Но каково же было изумление кабинета, когда дома с яростью встретило назначение своего вчерашнего любимца. И только потому, что за ним стояли царица и Распутин. Ни впавший в маразм Гаремукин, ни штурмер, ни будущий премьер, никто не вызывал у депутатов такой ненависти, как вчерашний их коллега. Из показаний Ручкова. Если бы Протопопов был убеждённый противник, я не погнушался бы иметь с ним дело. Но Протопопов сделал вольт не по убеждениям, а по соображениям карьеры через тёмных посредников: Бадмаева, Распутина. В Думе моментально вспомнили странные свидания Протопопова с немцем Вартбургом. и связали с новым назначением. Но несчастные цари не понимали, что случилось. Из показаний вырубовой. Когда в печати и обществе раздались голоса против, государь удивлялся, каким образом человек, избранный Думой в товарищи председателя, и затем в представителя Думы за границу, через какой-нибудь месяц мог оказаться негодным. После доклада царю или царице протопопов иногда заходил ко мне, Он производил впечатление очень нервного человека и жаловался на то, что все его преследуют. Между тем, странности нового министра становились всё заметнее. Припадки тяжёлой нервостении заставили его, как он сам показал в чрезвычайной комиссии, обратиться к знаменитому психиатру Бихтереву. Однако ещё одного своего врача Протопопов от следствия утаил. Но мог ли он не обратиться к Распутину, который считался великим целителем? Так что, видимо, и наш друг принимал участие в облегчении страданий несчастного министра. И не от того ли зависимость Протопопова от Распутина была глубокой, личной? Протопопов в это время был очень одинок. Красотка Шейла его бросила. Из показаний Лумц. Вернувшись из-за границы, мой муж остался недоволен тем, что я бываю у Протопопова. И тут же она добавляет постадушно: когда Протопопов устроил право на жительство в Петрограде, Моим отцу и сестре я перестала бывать у него. И здесь, видимо, Распутин позаботился о Протопопове. Одна из поклонниц нашего друга избавила министра от одиночества. Причём эта дама, судя по донесениям агентов, была в своё время весьма близка к Распутину. Теперь же она была весьма близка к царско-сельскому теневому кабинету из Показани Вырубовой. Мы ещё чаще, чем ко мне Протопопов заходил к сестре моей волозаретовской бандиковой. который он иногда и обедал. Я говорил ему, что это неудобно, но он возражал, что он отдыхает в простой обстановке. Из показаний Феодосии Евоины. Протопоп часто приезжал к Вырубовой в лазарет, где служила Воскобойникова, которая была посредницей между Вырубовой и Протопоповым. Самыми близкими и доверенными лицами Вырубовой были Воскобойникова и Лаптинская. Воскобойникова стала из-за занавесом распутинской истории. Между тем она, как и Лаптинская, играла в ней очень серьезную роль. В 1917 году Воскобойникова была разыскана полицией и дала показания чрезвычайной комиссии. Допрос с хорошенькой связной Надежда Ивановна Воскобойникова, 30-летняя вдова казачьего Исаула, после смерти мужа в 1911 году приехала из провинции в Петербург и сошлась с семьей сенатора Мамонтова. 68-летнего старика, человека глубоко религиозного. Правда, по словам Воскобойниковой, жена Мамонтова не понимала этой дружбы, даже развелась с ним. Добавим, не понимала и полиция, называя Воскобойникова в донесениях любовницей Мамонтова. Именно через сенатора она сумела осуществить самое полезное из своих знакомств. Мамонтов на почве религиозных исканий пригласил её к Распутину. Так, Воскобойникова начала свой путь во дворец. В 1915 году у меня расшатались нервы, и хотя мамонтов предупреждал её, что посещение Распутина будет неудобным в виду слухов о нём, она пошла к мужику. Распутин ободрил меня, сказал, что Бог поможет. Естественно, следователь задал ей весьма неприятный вопрос, на который она гордо ответила. Ночью не только у Распутина Ни у кого из знакомых не бываю, однако донесения агентов давали иные сведения. Отсюда и вопрос. Но, видимо, посетив однажды комнату с диваном, она, как и многие её предшественницы, более туда не приглашалась и могла смело заявить: "По отношению ко мне Распутин не допускал никаких вольностей". После смерти Мамонтова, которую по её словам предсказал Распутин, мужик не забыл Воскобойникова. Так она попала в лазарет к вырубовой Распутин верно оценил её, она умела служить. Вскоре она стала старшей медицинской сестрой, была представлена государю, и вот уже Алекс, пленённый её преданностью нашему другу и подруге, предлагает Воскобоениковой решительно взять лазарет в свои руки. Остались телеграммы, из которых видно, что царица была с ней в очень доверительных отношениях. Страшно трудно, тяжело. Александра жаловалась она Воскобойниковой из ставки 14 ноября 1916 года. Безвестная вдова Есаула становится одной из наших. Тогда же Воскобойникова через Распутина знакомится со страдающим от одиночества министром внутренних дел. Теперь через неё можно было обращаться с вопрошениями к подруге и, конечно же, к протопопу. Так она оказалась у Кармушки. Из показаний воина Поступила она к нам совершенно нищей, но очень скоро превратилась в шикарную барышню с массы золотых и драгоценных вещей. На Невском имела отдельную квартиру. С Протопоповым она обращалась фамильярно, как и он. В моём присутствии он не стеснялся обнимать её за талию. В 1916 году она заняла превырубовый такой же положение, как Лаптинская при Распутине. Имена Воскобойниковой и Лаптинской мы найдём даже в камер-фурьерском журнале. среди тех немногих, кого тогда принимала царица. И в теневом кабинете Воскобойникова и Лаптинская связывали в одну цепь темные силы Распутина, Вырубову, царицу и Протопопова. Через них направлялись их важнейшие тайны и послания друг к другу. Через Воскобойникову мужик, царица и Аня контролировали больного министра. Пляска смерти Достигнув величайшего могущества, мужик живёт в постоянном страхе перед покушениями. Белинка рассказывала, как Осипенко, который никак не мог увести с вечеринки упирающегося пьяного Распутина, в конце концов крикнул ему: "Что ты делаешь? На нас готовится покушение, а ты тут расселся". И Распутин, быстро накинув поддёвку, шубу, нахлобучив шапку, опромечив, бросился к выходу. После ухода комиссарова и ареста Моносеевича с ним остались лишь агенты охранного отделения. но они могут сдать его врагам в любую минуту». И мужик это понимает. Из показаний Филиппова. «Придя ко мне, он теперь старался как можно скорее напиться, требовал цыган и развлечений, и если чем увлекался, то это пляской. В пьянстве он старался забыться, в пляске вернуть ощущение радости. Он чувствовал, грядет заговор, и пугал этим царицу». И Алекс писал о Нике. «21 сентября». Вот эта скатерь от Дьянка Гучков и компания являются душой чего-то гораздо большего, чем можно предположить. И это чувствую. У них цель вырвать власть из рук министров. Но ты скоро всех увидишь и обсудишь это. А я спрошу совета у нашего друга. Так часто у него бывают здравые суждения, которые не приходят другим на ум. Бог вдохновляет его. И больше случилось. 1 октября Павел Мелюков, лидер кадетов, самой влиятельной оппозиционной партии, произнёс в Думе речь, которая потрясла всю страну. Из края в край расползаются тёмные слухи о предательстве и измене. Слухи эти забираются высоко и никого не щадят. Имя императрицы всё чаще повторяется вместе с именами окружающих её авантюристов. Что это, глупость или измена? И слово измена Так, соответствувшее настроению измотанной поражениями армии, тотчас было принято на веру и твёрдо укоренилось в сознании миллионов. Алекс потребовал от штурмера принять меры. Она была в бешенстве, и на этот раз премьер не посмел уклониться и вызвал Радзянка. Старикашка тогда подвернул ногу, не мог ходить. Сцена их свидания оказалась комической. Беспомощный штурмер лежал в кровати с высоко подвешенной ногой и пытался строго говорить. с возвышавшимся над ним огромным мощным председателем думы из показаний Радзянка. Он говорил, что просит представить ему копию речи Милюкова на предмет возбуждения против него уголовного преследования. Я ответил, что никаких копий я присылать ему не буду. Далее разговор зашёл о распутине. И от чего вы его защищаете, от негодяй первостатейный, его мало повесить, горячился Радзянка. С кровати послышался беспомощный ответ штурмера: "Это желание слыши". Так он сдал царицу. Новошедший в раж председатель Думы продолжал добивать старика: "Какой же вы после этого монархист? Вы ярый республиканец, который по блашкам Распутину колеблет монархическую идею". "Да нет, при помощи Распутина идею колебали они все, от самой царицы до самого родзянка". Теперь мужик всё чаще говорит о смерти. из показаний Молчанова. В октябре 1916 года я раза два был у Распутина, заметил, что у него было какое-то грустное настроение, заметил, что на столе было вино, и он много пил его, как будто давило тяжёлое предчувствие. Он всё время напевал: "Время изменится, всё переменится". При прощании он был очень ласков, говорил, что ценит мою любовь и доброе отношение, вспоминал добрым словом моего покойного отца и говорил, что может быть его убьют. И мы не увидимся. И тут же, будто опомнившись, сказал: "Нет, нет, мы увидимся, ты приедешь в Петроград". И каждый день на Гороховой, заглушая его ужас, шла сумасшедшая, завораживающая пьяная пляска. Его слабоумный сын, служивший в санитарном поезде царицы, приехал к нему на несколько дней и прятался от этого безумия в дальних комнатах. А если в квартире было тихо, это означало, что мужик пьёт в ресторане или уехал в Царское на заседание кабинета. 16 октября Алекс писал о Нике «Вчера приятно провела вечер у Ани с нашим другом, его сыном и епископом Исидором, тем самым обвиненным в связи со своим келейником. Григорий думает, что лучше было бы призвать более ранние, молодые года, вместо тех, которым старше сорока. Последние нужны дома для работ и для поддержания хозяйства. И это предложение, высказанное мужиком, было очень разумно». Наступил ноябрь, предпоследний месяц его жизни. Место погребения готово. На окраине Александровского парка, неподалёку от дамских конюшен, подруга выкупила кусок земли. И в начале ноября заложила там часовню святого Серафима в благодарность за избавление от смерти при крушении поезда. 5 ноября Алекс сообщила Нике: "Закладка Аннинной церкви прошла хорошо. Наш друг был там А также славный епископ Исидор под алтарём строящейся часовни нашего друга и похоронит, и отпевать его будет славный епископ. В честь закладки Аниной церкви было устроено маленькое празднество, которое породило большую историю. После очередного заседания Думы непримиримый враг Распутина монархист Пуришкевич был окружён коллегами. Он раздавал желающим весьма любопытные фотографии. За столом сидит Распутин. Рядом с ним славный епископ Исидор, на столе вино, вокруг балалаечники и смеющиеся явно пьяненькие сестры милосердия. Тыловое веселье шпиона и проходимца, когда на фронтах истекала кровью русская армия и голод надвигался на страну. Уже на следующий день фотография легла на стол Протопопова. На допросе в чрезвычайной комиссии он показал, Пуришкевич распространял фотографию Распутина в 9 тысячах экземпляров. Распутин, кругом массы публики, стол на столе вино, балалайщики и монах. Почему вы знаете, что он распространил 9 тысяч экземпляров? На обороте карточки, которую мне прислали из царского села, вероятно, по поручению царицы через Вырубову или Воскобойникову, было написано 9 тысяч экземпляров. Последний снимок живого Распутина. История этой, увы, не найденной мною фотографии объясняет многое в надвигавшейся развязке. Скорее всего, Протапопов получил снимок через Воскобыйникову. И не только потому, что она в то время была его любовницей, но и потому, что среди весёлых сестёр милосердия на фотографии оказалась и она сама. В том деле остались её показания и поэтому по этому поводу. На предъявленной мне карточке Распутин с епископом Исидором снята и я в профиль за десидора. Снять предложил полковник Ломан. Тот самый строитель и ктитор Федоровского собора. Снимок был сделан на приеме в лазарете Вырубовой в честь закладки той самой часовни Серафимовского убежища, после того, как закончилась официальная часть. По отъезде гостей некоторое время оставались в лазарете Исидор и Распутин. Мужик предвкушал веселье. Вот в это время Ломан и предложил нам остаться и выпить кофе. В Верхиде уехали, почему не остаться нам, черно-рабочим? Ломан угостил нас шампанским и кофе, и даже пением своих певчих, которые художественно спели русские песни. Затем Ломан и предложил нам всем сняться. Снимал нас служащий Федоровского собора, то есть человек Ломана. И Ломан был в числе снимающихся, стоял сзади Исидора. Потом мы просили дать нам снимки, но он сказал, что снимки не вышли. Каким образом на снимке нет Ломана, я не знаю. Возможно, при съемке он присел. Кроме певчих изъобразжены молчанова, жена известного нам Леонида Молчанова, сестра Милосердия Биндина, моя сестра и сестра Милосердия Войно, чьи показания мы часто цитировали. Сидят сестра Кощеева, Распутин и епископ Есидор Мальцев, строитель Серафимовского убежища. Сестра Кощеева вышла на снимке смеющаяся и кажется пьяненькой. Воскобойников поясняет, что сестра Кощеева всегда была очень строгая, Но она вышла смеющаяся, потому что кто-то её в это время смешил. Мне представляется, что всё это было подстроено Ломаным. А скандальной фотографии дал показания и Ломан. На снимке изображён завтрак по случаю закладки Серафимовского убежища, которое строил по поручению Вырбовой уже не я Амальцев. Я с лицами на карточке сниматься не предполагал, не позировал. стоял я где-то вблизи одного или двух окон. Окна эти находятся вдали от стола, и поэтому я не вышел на фотокарточке. Нет, не случайно Ломоно нет на фотографии. И недаром умное вырубово, как показала Воскобойникова, предупредило нас, что с Ломоно надо быть осторожнее. И недаром Распутин, по словам Воскобойникова, и сказал, что Ломоно доверять нельзя, он человек двусмысленный. Двусмысленный Ломоно. уже служил другим господам. Почему-то приказ опытный царедворец задумал провокацию. Он решил сделать фотографию Распутина вместе со скандально известным епископом Исидором в окружении весёлой компании с подвыпившими сёстрами милосердия, распутинскую оргию. И вот почему смешили сестру Кощееву, вот почему в микс-ёмке Ломон присел. Хитрый полковник уже просчитал варианты на будущее и служил заговору. Приближалась развязка. Крысы бежали с тонущего корабля, и Ломан потрудился, организовал фото оргии, которые, видимо, и передал в Думу. Это будет революция гнева и мести. К концу ноября 1916 года атмосфера дома на Гороховой становилась все более напряженной, вспоминала Жуковская. С внешней стороны продолжался тот же базар. Бессмысленные звонки телефона в приемной, столовой и спальной Толпились и как осы жужжали женщины, старые и молодые, бледные и накрашенные, приходили, уходили, притаскивали груды конфет, цветов, какие-то коробки, всё это валялось. Сам Распутин, затрёпанный, с бегающим взглядом, напоминал подчас загнанного волка. И от этого, думаю и чувствовалось во всём укладе жизни какая-то торопливость, неуверенность, и всё казалось случайным и непрочным, близость какого-то удара. чего-то надвигающегося на этот темный неприветливый дом. Жуковская записала или придумала потом его шепот. — Вон они там, враги. Все ищут, стараются, яму роют. Мне все видать. Ты думаешь, не знаю, что конец скоро всему? Веру потеряли. Веры не стало в народе вот что. Ну, прощай, пчелка. Поцелуй на прощание. Больше она его не видела. Не пули террористов-революционеров, не немецкие снаряды, но существование этого человека грозило разрушить одну из величайших мировых империй. Оппозиция общества, двор, все четно боролись с мужиком из безвестного села. Незадолго до убийства Распутина Василий Маклаков, думский депутат от партии кадетов, приехал в Москву, чтобы выступить перед крупнейшими фабрикантами-купцами. На квартире миллионера Коновалова, соратника по партии Маклакова, говорил о неминуемой революции, подготовленной Распутиным. Среди слушавших речь был и агент охранки. Его запись осталась в архивах Департамента полиции. Династия ставит на карту самоё своё существование неразрушительными силами извне. Ужасною разрушительной работой изнутри она сокращает возможность своего существования на доброй столетии. И далее Маклаков произнес пророческое. «Ужас грядущей революции! Это будет не политическая революция, которая могла бы протекать планомерно, а революция гнева и мести темных низов, которая не может не быть стихийной, судорожной, хаотичной». Князь Живахов рассказал тогда царица о видении некоего полковника О. Этот О был возведен на высокую гору, и оттуда ему открылась вся Россия. залитой кровью от края до края одни в ту осень во дворцах в Крыму ещё не знали, что заканчивается их последний год. Но чувствовали, наступает грозное, неотвратимое время. И во всей этой надвигавшейся катастрофе царь был один. Его двоюродный брат великий князь Николай Михайлович записал впоследствии в дневнике: "При императоре Александре III был кружок, замкнутый из немногочисленных доверенных лиц, После двадцати трех лет Николаева царствования он не оставил ни одного друга, ни среди родных, ни в высшем обществе. Точнее, одинокий царь имел лишь одного друга, и это был все тот же ненавидимый всеми наш друг. Даже мать была теперь против сына, губившего империю. Из показаний вырубывай. Враждебно к государю и государине относилась и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Аня, мы столько редко виделись друг с другом, что за 12 лет моего пребывания около Александры Фёдоровны я, может быть, только раза два видела Марию Фёдоровну. Мне навесть к царице стало модной. К фландирующим великим князьям примыкали и двор из знать в царском селе. Князь Живахов вспоминал, как начальница епархиального женского училища в Царском при встрече с Алекс не только не поклонилась, но демонстративно отвернулась от государыни всей я Руси. Мне больно, не за себя, за дочерей, сказала тогда Алекс Князе. По всей России ходили карикатуры, изображающие в непристойных позах царицу и бородатого мужика Николашка. Так теперь презрительно звали вобескровленной войной, аж источившейся деревне царя, который ещё вчера был для крестьян грозным батюшкой. На тысячах рисунков его изображали жалким роганосцем, обманутым бесстыдной женой и распутным мужиком. «Она меня выгнала как собаку», — точно сказал тот же Маклаков. «В высших дворянских и придворных кругах тревога, что идущая к гибели власть потянет за собою их всех со всеми их привилегиями». Центром аристократической оппозиции стал в то время легендарный «Яхт-клуб», основанный еще в 1840 году при Николае Первом. только самые родовидные, голубая кровь допускались в его стены. При Александре III яхт-клуб был закрытым политическим собранием, окружённым атмосферой таинственности. По традиции его возглавлял министр двора граф Фредерикс. Членами клуба были в то время великий князь Дмитрий Палч и Феликс Юсупов. Но теперь в этой цитадели монархии открыто критиковались поступки императрицы писал в дневнике великий князь Николай Михайлович. И это был грозный симптом. Алекс через Фредерикса пыталась прекратить эти разговоры, но престарел играв был прекрасен на балах с его великолепной выправкой старого гвардейца и безукоризненными манерами, напоминавшими об исчезнувших вельможах времён французских ледовиков, и беспомощен в роли министра. Гниющая власть всегда окружена жалкими людьми. Разговоры о царице не только продолжались, они становились вызывающими. В Петрограде и Москве зрели заговоры, и во дворцах знати, и на квартирах богачей. А под Петроградом жила одинокая семья, безнадежно замкнувшаяся в царском селе. И по-прежнему без устали трудилась Алекс, вызывая в царское покорных, но, увы, уже безвластных министров. Николай же был далеко от столицы, в ставке. Между тем большая романовская семья сделала последние шаги. Аудиенции у императрицы попросила Зинаида Юсупова. Недаром Хвостов говорил о деньгах, которые получил от неё на убийство Распутина. Эта красавица, наделённая многими талантами, не состоявшаяся актриса, которую сам Станиславский приглашал в свой театр, играла значительную роль в заговоре аристократов. Аудиенция состоялась. Юсупову холодно приняли. И как только она начала разговора о распутье, её попросили покинуть дворец. Но Зеноида заявила, что прежде обязана исполнить свой долг перед государеней и сказать всё. Алекс слушал её молча. Когда Зеноида закончила, царица сказала: "Я надеюсь, больше вас никогда не увидеть". После чего к Алекс приехала главная подруга Зеноиды, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Когда-то столь любимая сестра Элла. Императрица выслушала её так же молча. И молча проводила до кареты. Феликс Юсупов вспоминал: "Элла пришла в слезах. Она меня выгнала, как собаку. Бедная Нике, бедная Россия". И это не фантазия Феликса. В архиве я прочёл письмо самой Элле, написанное царю уже после убийства Распутина. Она описала там это свидание. В отчаянии я бросилась к вам, которых я искренне люблю, чтобы предупредить вас. что все классы от низших до высших дошли до предела. Она мне велела ничего не говорить, и я уехала с чувством: встретимся ли мы ещё когда-нибудь? Какие ещё трагедии могут разыграться, какие ещё страдания у нас впереди? К промозглой дождливой петерградской осени заговор, видимо, сформировался окончательно, Юсупов вспоминал. Великие князья и некоторые аристократы составили заговор, стремясь удалить императрицу от власти и добиться её удаления в монастырь. Распутин должен быть сослан в Сибирь, император смещён, а цесаревич коронован. Тои ещё ней Пуришкевичу позволил дворец к великому князю Кириллу Владимировичу. И будущий убийца Распутина монархист Пуришкевич записал в дневнике: Выходя из дворца великого князя, я под впечатлением нашего с ним разговора вынес твёрдое убеждение, что он затевает что-то недопустимое в отношении государя однако недопустимое по старой российской традиции было только в разговорах нарушить присягу никто не посмел последнее предупреждение но великим князем надо было спешить ибо заговор зрел и в ставке опасный заговор генералов и думской оппозиции между коноваловым депутатом думы кремовым генералом и Алексеевым, начальником штаба Верховного Главнокомандующего. «Зреет какая-то конструкция», — писал генерал Брусилов. А офицер Ставки и штабс-капитан Лемке меланхолично отметил в своей записной книжке «Меня ужасно занимает вопрос о зреющем заговоре». И романовская семья в самый последний раз попыталась разрешить ситуацию по-семейному, как когда-то предлагал грозный дядя. В то время готовилась свадьба. Последняя в царствующей династии очередной марганатический брак, не радостный для престижа Романовых. Сестра царя Ольга наконец развелась с мужем, милейшим и добрейшим Петей из древнего рода принцев Ольденбургских. Он был гомосексуалистом, так что с решением Ольги в семье смирились. Теперь проферородная сестра Николая выходила замуж за адъютанта бывшего мужа, ротмистра Кирассирского полка Николая Куликовского. В большой романовской семье начались совещания. Но говорили на них не только и не столько о свадьбе. Результатом этих совещаний стало семейное посольство. 2 ноября в ставку приехал великий князь Николай Михайлович, известный историк. Именно он, слывший мастером беседы, и должен был довести до царя мнение романовской семьи. После длинного разговора он вручил Николаю заранее написанное письмо. «Я долго колебался открыть тебе всю истину, но после того, как твоя матушка и сестры убедили меня это сделать, я решился». Это было как бы коллективное письмо от семьи. На следующий день Никки написал Алекс. «Моя бесценная. Николай Михайлович приехал сюда на один день, и мы имели с ним вчера вечером длинный разговор, о котором я расскажу тебе в следующем письме. Сегодня я очень занят. На веки твой старый Никки». Он не посмел ей пересказать содержание тяжёлого разговора и предпочёл попросту переслать письмо Николае Михайлович. Неоднократно ты мне рассказывал прошла царица, что тебе некому верить, что тебя все обманывают. Если это так, то же происходит и с твоей супругой, горячо тебя любящей, но заблуждающейся, благодаря злостному, сплошному обману окружающих её людей. Ты веришь Александре Фёдоровне? Оно и понятно. но то, что исходит из её уст, есть результат ловкой подтасовки, а не действительной правды. Если ты не власти надстранить от неё эти влияние, то по крайней мере, огради себя от постоянных вмешательств и на шёптований через любимую тобой супругу. Далее великий князь пояснял, что решился на эту миссию ради надежды спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину от самых тяжких и непоправимых последствий. ты находишься на кануне эры новых волнений, скажу больше, эры покушений. В заключении он просит царя дать ответственное перед думой министерство. Так царя в последний раз предупредили о том, что наступает эра новых волнений, эра покушений. Предупредила вся Романовская семья. Алекс пришла верость. 4 ноября. Я прочла письмо Николая и страшно им возмущена. Почему ты не остановил его среди разговора? И не сказал ему, что если он ещё раз коснётся этого предмета или меня, то ты сошлёшь его в Сибирь. Он всегда ненавидил меня, но во время войны прятаться за спинами мама и сестёр и не выступить смело на защиту жены своего императора это мерзость и предательство. Ты, мой дорогой, слишком добр, слишком доводителен и мягок. Этот человек должен трепетать перед тобой. Он и Николаша величайшие твои враги. Жонушка твоя опора, Она, каменной стеной стоит за тобой. И приписка. Я видела во сне, что меня оперировали, отрезали руку. А после этого я получила письмо Николая. В следующем своём послании она продолжила ту же тему, но уже опираясь, как всегда, на мнение нашего друга. По прочтении письма Николая он сказал: "Не проглянуло нигде милости Божией, ни в одной черте письма, а одно зло, как брат Милюкова" как все братья зла. Господь показал маме, что все это ничтожно во сне. И о грядущей свадьбе великой княгини Ольги она осуждающе написала мужу словами Распутина. Наш друг очень недоволен браком Ольги. Он находит, что это было нехорошо по отношению к тебе и что это не принесет ей счастья. Алекс, естественно, волновалась. Николай поедет на свадьбу сестры в Киев, где соберется вся романовская семья. Не трудно представить, какие там будут разговоры. Скромное венчание великой княгини и ротмистра состоялось в тёмной маленькой церкви. Невеста была в униформе сестры милосердия. Ольга была потрясена, так изменился Ники, исхудавшее лицо, мешки под глазами. После невесёлой свадьбы царь тотчас уехал в ставку, чтобы избежать новых разговоров о распутине.